Нина Линд И проснулся зверь. Читает Антон Смирнов В 1927 году среди непроходимых зарослей сельвы, где кое-как расположился на ночь изрядно порядевший отряд, подполковник британской армии Перси Харрисон Фоссет, согнувшись в три погибели и дрожа от холода и лихорадки, пытался дописать письмо своей жене. Он плакал, слезы вытекали из воспаленных и отекших глаз, терялись в седой, испутанной бороде. Шум проливного дождя не давал сосредоточиться, палатка протекала, тяжелые капли то и дело падали то на одежду, то на голову, то на походный столик рядом с бумагой, угрожая уничтожить послание. Нина, ты знаешь, как я мечтал найти город Зет. Я верил, что смогу попасть в страну, куда еще никто не попадал, найти неизведанное. Открыть то, о чем бредили столько веков европейцы. Разгадать последнюю загадку Амазонии. Я был уверен, что знаю точно, где искать. Я же исходил столько миль вдоль Амазонки, составил карты самых ее сокрытых мест. Я открывал с каждым шагом неизведанные миры. Я был уверен, что найду этот загадочный город именно здесь, в мату гросу. Ведь этот штат Бразилии менее всех исследован, а значит, полон загадок. Я мечтал утереть нос мистеру Райсу, этому мерзавцу и охотнику за головами индейцев. Но я, похоже, ошибся. Джек умер вчера, Нина. Наш сын держался до последнего вздоха. Он умер как настоящий мужчина. Прости, что, несмотря на твои мольбы и слезы, я взял его с собой. Теперь я чувствую себя совершенно старым и разрушенным. Снаружи меня обглодали насекомые, душу мне выла скорбь. В моем последнем письме к тебе я верил в удачу. Мне казалось, мы вот-вот найдем город Зет. «Не бойся неудач», — писал я тебе. Я находился в шаге от великого открытия века, ведь, черт побери, лорд Карнервон всего пять лет назад нашел гробницу Тутанхамона полную золота. Я верил, что совершу нечто более грандиозное и найду город из золота. Но теперь я не верю ни во что. Смерть порой начинается с незначительных деталей и задолго до того, как мы понимаем, что пути назад нет». Все будто складывается в финальную картину из таких мелких кусочков, что часто невозможно понять, какой именно становится роковым. Мне стыдно вернуться и посмотреть тебе в глаза. Я навсегда останусь в этом зеленом аду. К счастью, жить мне осталось совсем немного. Мы все истощены, нам не вернуться назад, не двинуться вперед. Я должен был искать его в другом месте, в Эквадоре. Я не верил в легенды, я был одержим гордыней. Я хотел быть великим первооткрывателем, а стал всего лишь безрассудным неудачником. Прости меня, если сможешь. Письмо было запечатано и передано наиболее здоровому члену экспедиции, который надеялся вернуться на последнюю из населенных стоянок и попросить помощи у местных жителей. Но письмо и посланник затерялись в зеленом лабиринте сельвы навсегда, как и вся экспедиция Фоссета. В Мату-Гроссу было отправлено более 13 экспедиций на поиски пропавшего отряда, но они не принесли никаких результатов.